Твой билет. Здесь мамочка билет не может. Покажи волнуйся. мне, покажи, я буду волноваться. Ну сейчас. Ну вот, пожалуйста, Ой, билет хороший. Парижский Гавен, мальчишка проворный, вперед он на сплевку, ветер И В целой вселенной нету подобных. Где ну, вот же он. Где? Ну, я на нем сижу. А почему ты на нем сидишь? Дай сюда. Пожалуйста. Простите, сударь, поезд на Милас прибыл. Сейчас подойдет. Благодарю вас. Порядочно у вас багажа. Видно, думаете пожить у нас в Миласе подольше? Да, сударь. У вас там, наверное, родственники проживают? Нет, сударь. Опять же, надо полагать, не для удовольствия едете. Может, назначены к нам учительницей в школу? Нет, сударь. Оно ведь сразу видно, что вы из образованных. Если остановитесь у банкеев, так удачного ночлега не ждите. Хотя, говорят, у них в номерах чистенько. Сам я, разумеется, не имел случая в том убедиться. Я местный житель, уроженец города, торгую мясом, по примеру покойного своего папаши. Наш дом на площади, вы сами увидите. Мясная лавка Лукрока. Так вот, насчет ночлега не знаю, но по части кормежки у банкеев хорошо, ничего не скажешь. Благодарю. Я не поеду в гостиницу. Меня, вероятно, встретят на вокзале. А, так вы, значит, остановитесь у кого-нибудь из жителей? Может, у нового священника? Говорят, у него сестра есть. Угадал? Стало быть, у священника. Я буду жить у господина Армозиля. У эзебора машина? Да, я новая гувернантка. Вот так штука, новая гувернантка. Мальчики, наш а? поезд, ну да, конечно. Да. Сесиль. Да. ну где ты там? Где? Господа, господа, поезд идет в Милан. Сесиль, я тебя потом чемодан заберу. Да. Прошу да. поторопиться, стоянка поезд всего две минуты. Ой, Давайте ваши вещи. охо хо хо тяжелые у вас чемоданы. Ну До свидания, папа. Хорошо, мамочка, хорошо. Это наша. Вот, ваше место располагать. Фух. Слава богу, устроились. Вам одной бы не справиться. Я вам очень благодарна. Да. Значит, вы новая гувернантка Ромазили? Да. Так-так, ах вы бедняжка. Так вы взялись Эрнеста воспитывать. Ах вы бедняжка. Почему бедняжка? Меня уверили, что это очень славные люди. И условия мне предложили на редкость выгодные. Славные-то они славные, это сущая правда. Можно сказать, порядочные люди, спорить не стану. Мы же с ними, с Ромазилями, старые знакомые, да? и наши отцы, и деды знакомство вели. Вместе с покойным папашей и зеба Ромазиля я на военную службу призывался, Жреби тянул. Да только не останетесь вы у них. Ах, бедняжка. Ваш билет, месье. Извольте. Благодарю вас. Мадемуазель. Одну минутку. Я его, кажется, положила в сумочку. Поторопитесь, мадемуазель. Не могу же я проставить возле для каждого пассажира. Сейчас, по... сейчас. Вот. Благодарю вас. Господин Лукрок. Я вас слушаю, барышня. Почему вы сказали, что я не останусь у господина Ромазеля? <смех> Почему не останетесь? А вам рассказывали о выродке. О выродке? Ну да, об Эрнесте, о будущем вашем ученике. Меня предупредили, что он мальчик капризный. Капризный? Да уж. Капризы у него особенные. Вот что я вам скажу. Вы знаете, сколько у Ромазили за три года перебывала гувернанток? 17 не больше не меньше. Да-да. И последняя гувернантка, как приехала, так на другой же день обратно удрала. Можете представить? Я умею справляться с детьми. Это моя профессия. Справиться с Эрнестом Ромазилем? Ах, вы бедная девочка. Все несносные мальчишки похожи друг на друга. Чем же ваш знаменитый Эрнест отличается от прочих озорняков? Отличается? Да, вот уж верно, что отличается. Ведь с самого своего младенчества он не слыхал слов нет-нельзя. Все ему дозволяется, все прощается. Самым дурацким и даже опасным его прихотям потакают. Втемяшилось ему, например, в башку, хочу обедать на крыше свинарника. И что же вы думаете, целое лето ему подавали обед на крыше свинарника. А две недели назад такая история случилась. У нас была ярмарка, гуляние. Парнишка весь день катался на карусели, не слезая. Настал вечер, надо домой идти. Хочу взять с собой лошадь с карусели. А? Ну, хозяин, понятно, не дает Выродок вопит так, что у всех головы разламываются. Он насчет этого мастер. Орёт, даже музыку на танцах заглушил. Ну и что же? Папенька разжалобился и отвалил 500 франков за то, чтобы одну лошадку с карусели отвинтили и принесли дичатки в комнату. А? Верно, и сейчас там конь стоит. Отец на месяц его на прокат взял. А придет срок отдавать? Если только Эрнест разрешит. Не позволит, так отец опять выкладывает денежки. Но почему же господин Ромазиль так его избаловал? Да видите ли, жена у него померла в родах, остался сирота Эрнест. Отец и бабушка госпожа Горуст души в нем не чаяли, и давай баловать его напропалую. Бажок, он для них. Просто немыслимо. С ума не посходили, честное слово. Неужели им никогда не приходило в голову отдать его в пансион? Ну, конечно, приходило. Каждый год собираются. Как осень наступает, они уже обязательно договорятся с каким-нибудь колледжем и там для него держат место. Но вот беда. Придёт пора ехать, выродок-то глядь, и заболел. Он у них хворый? Откормленный поросенок. И уж очень много ест, целый день лопает. Ну, значит, кишки до да желудок, печенки, селезенки у него и не в исправности. А как только заболеет, родные в перепуге. И, в конце концов, мальчишка остается дома. Да, впрочем, отец-то правильно говорит. Нигде такого выродка держать не станут. Представляете себе, какой он будет, когда вырастет? Родные прямо из сил выбились. Ну, <соцентральный голос> вот и милас. Ну, вот и милас. Только я вас очень прошу, не говорите Ромазилем, что я сказал вам. Благодарю вас. Ну, давайте ваш багаж. Так, о, да вас уже встречают. Ромазиль прислал машину. Мадемуазель чего? Да. Здравствуйте, пожалуйста, в машину. Привет, Шарль. О, здравствуйте, господин Счастливо, барышня. Благодарю вас. Значит, у Ромазилии думаете жить? Да, думаю. Ну-ну. Вы не брали обратный билет? Нет, конечно. А жаль. Кстати, этот поезд обратно в Бордо уходит ровно в 10 часов вечера. К чему это вы мне говорите? Так. Пока не поздно, предлагаю вам вернуться обратно на станцию и приобрести билет на обратный путь. Здорово было бы, восемнадцатая гувернантка Кармозили уехала, не повидав выродка. Почему вы так агрессивно настроены против своего хозяина? Против хозяина? Что вы, милая барышня? Хозяин-то что? Вот сынок их... Ну, да что там толковать? Сами убедитесь. Ему не гувернантка нужна, а укротитель диких зверей. Позвольте мне самой сделать заключение о ребенке. ребенке? <свят> <свят> <свят> Ну-ну. Вот приехали. Эй, секунда! Встречай гостя! Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите! Вы, барышни, верно, проголодались? Ужин на столе. Не угодно ли руки помыть? Благодарю. Как ваше имя, скажите, пожалуйста, мадам? Меня зовут Сегонда. А только я не мадам и не мадемуазель, просто Сегонда. Мне очень хотелось бы поговорить с отцом и бабушкой моего ученика. Хм. Нынче вечером, пожалуй, нельзя. Они уже легли спать? Папаша, может, вам и удастся повидать, если только мальчик пораньше уснёт. Какой мальчик? И... Эрнест? Да. Он у нас заболел, бедняжка, колики в животе. За обедом объелся с и стал быть, пока не уснет ребенок. Отцу нельзя от него отлучиться, сами понимаете. Эрнест не отпустит, а бабушка? Хо, бабушку уж наверняка не увидишь до утра. Она уже ушла к себе в спальню? не нет, она в комнате внука легла. Такой у нас обычай. Клярнест болен, так или бабушка, или я, будто тоже хвораем. Мальчик-то у нас особенный. Вот, скажем, к завтрашнему дню не поправится он, тогда я лягу в постель вместо бабушки. А когда ему дают слабительные, то и мне за компанию приходится столько же выпить. Ой, да, может, и зря я вам все это рассказываю. Нет, лучше предупредить вас. Мальчишка у нас неплохой. Только избалован немножко. Действительно, немножко избалован. Так вы доложите, господину Ромазилю, что я хочу поговорить с ним сегодня же вечером? Попробую. Но если Арнест не заснул, нельзя. Или сегодня, или никогда. Если я немедленно не объяснюсь с вашими хозяевами, то поездом уеду обратно в 10 вечера. Вот ты еще что? Какая командирша явилась? В чужом доме распоряжаться? Я не желаю ни командовать, ни подчиняться, а только хочу уехать. Вот и все. Можно сказать, еще и не приехала и уже уезжает. Да что с вами, со всеми учителями творится? Что их забирает? Ведь вы даже не поглядели на своего ученика. Ведь он не какое-нибудь чудище. О, вам верно заморочили голову. Люди по злобе не весь чего наговорят. А, вот и барин пришел. Месье, она уехать хочет. Кто хочет уехать? Добрый вечер. Ромазиль, отец Эрнеста. Тибо. Мадемуазель, надеюсь, это шутка? Как же так, мадемуазель? Отказывается от своего слова. Я получил прекраснейшие отзывы о вас. И вдруг такая недобросовестность с вашей стороны? Простите, сударь. Это вы поступили со мной недобросовестно, не предупредили, что намереваетесь поручить мне воспитание маленького деспота, будущего Нерона. Что? Будущего Нерона? Да, чудовищного ребенка, нравственного урода. А -а -а. Запрещаю вам, мадемуазель, оскорблять моего сына. Он жертва злобных сплетен в маленьком городишке. Он богато одаренный ребенок, и, как все богато одаренные дети, трудно поддается шаблонам воспитания. Вот и все. Совсем недавно, в прошлое воскресенье, наш приходский священник сказал про него, это породистый горячий конь. Его трудно укротить. Он не признает узды. Зато умеет легаться. Умеет легаться? Папа! Папа! О, господин рваситель, ответьте же, сыночку. Нет. Я ведь ему сказал, что мне надо выйти. Словом, пусть он не знает, что я здесь стою. Да. Да, мадмозель, да. Вы совершенно правы. Этот ребенок ⁇ деспот, будущий Нерон. Но я верю, что в нем еще не заглохли хорошие задатки. Быть может, завтра уже будет поздно. Вы наша последняя надежда. Все сведения о вас, какие я получил, сходятся. Я верю, что вы, и только вы можете спасти нашего несчастного мальчика. Да, да, да и нас самих тоже. Да. да. Оставайтесь. Останьтесь, Ну Неужели вы хотите, чтобы я на коленях умолял вас? Ну, останьтесь. Останьтесь, мадмуазель. Останьтесь. Ти -ш -ш. Ти -ш -ш. Госпожа Гарус. Это бабушка нашего крошки. Он ей позволил прийти? Эрнест вам позволил прийти? Да. Должна вас предупредить, мадемуазель, что бабушка и отец ребенка разговаривают только через меня. Тише. А то он услышит, что мы собрались тут, сговариваемся. Ну да, он позволил мне спуститься сюда. Он хочет посмотреть новую учительницу, представьте себе. Да, Думает, не лишний поглядеть, да, с кем ему придется да, дома иметь дело. Сегонда, скажите, госпожа Гарус, что барышня собирается уехать завтра утром. Госпожа, барышня собирается уехать завтра утром. И еще скажите, что барышни наговорили про Эрнеста. Ей наговорили про Эрнеста. Что? Росказни, которые мне довелось услышать, не имеют никакого значения. Достаточно и того, что я сама услышала и увидела с той минуты, как вошла в ваш дом. Она уже хочет уехать, а еще ничего не видела. Да чем же мы прогневили бога? Почему люди так дурно с нами поступают? Но ведь мальчик хочет на нее посмотреть. Вы же видите, он совсем не злой. Он хочет посмотреть. Разве это не любезно с его стороны? Он не всякому оказывает такую честь. Мадмазай, Вы можете сами составить о нем представление. Поговорите да. с ним. Да. Поговорите да. с ним, мадемуазель. Ну, что мазель. вам стоит? Как знать, вдруг он вам понравится. Ну, конечно, да. да. Конечно. Если он будет в хорошем настроении, мадемуазель. Да. да, да. Что? А что? Только вряд ли он будет в хорошем настроении. О, что верно, то верно. Но, коли он захочет, так прямо в душу влезет. Умеет озорник приворожить. Да, да. Но взгляните ну, пап, на него, мадемуазель. Что вам стоит? Хорошо. Я познакомлюсь с Эрнестом. Но честно предупреждаю, господин Ромазель, мое решение неизменно. Секунда, передайте госпоже Горуст чтобы она пошла наверх и подготовила мальчика к приему посетительницы. Госпожа господин Ромазиль просит вас подготовить мальчика к приему. Скажите, господин Ромазиль, что лучше нам вместе с ним пойти. Господин госпожа Горуст предлагает вам подняться в крошки вдвоем. Скажите, госпожа Горуст, что я готов. Он готов. Секунда, я трижды постучу в пол, когда приезжей барышне можно будет поднять. Так, почему все таки хозяин дома разговаривает с хозяйкой только через вас, посредника? Так уже два года у них ведется. Да, да, вот на святого Михаила как раз два года будет, как они из-за чего-то повздорили. Ах, да, вспомнила из-за чего. У нас барин очень любит жареных перепелок, и когда их ест, сует в рот птичку целиком, закрывает лицо руками и наслаждается. Терпеть тогда не может, чтобы за столом разговаривали. Малейший, говорит, шум сразу отвлекает, портит удовольствие от такого лакомого блюда. А попробуйте помешать госпоже Горуст разговаривать. О, не родился еще на свет такой человек. Ну, вот значит, они и поцарапались. С того дня и пошло. Он не хочет мириться, и она не хочет. Не знаю уж, когда они кончат в молчанку играть. Два года не разговаривают. Странно. «Да это еще что! Госпожа Горуст восемнадцать лет не разговаривала со своим покойным мужем, а ведь не разлучались ни днем, ни ночью. А теперь бабушка вот что говорит. Самое, говорит, любопытная Сигонда, что мы даже и не помнили, из-за чего и ссора вышла. Помню только, что случилось это не то в 1884 Не то в восемьдесят пятом году. Ага, знак подают. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Во-первых, он в постели лежит. Ничего вам сделать не может. Да ведь иной раз он очень даже ласковый мальчик. Ну, конечно, редко это бывает. Но как знать? Может, ваша личность ему приглянется. А уж если он кого полюбит, то крепко, прямо жить без такого человека не может. Прекрасно. Ну, а если я с первого взгляда ему не понравлюсь? Да как сказать. Очень может быть. Он чахлых не уважает. Такой уж у него нрав. Проходите сюда. Дина, Голос! Ру Ру голос! Молодец! <социатива> вот он наш ангелочек. Миленькая ты, наш дорогой. Юга, громче! Ну, Юга, молодец-куля! Куси их! Куси их, Куси их, За такое же Динго, Ведь он только тебя и слушает. Ну кликни к себе собачку, сыночек? Ну кликни, душечка. Я не в силах его удержать. Ну помоги, я уже стоишь секунду. Сейчас мы его запрем в чулан. Тихо! зачем увели Динго? Ну, зачем? Дорогончик, поздоровайся же с мадемуазелью. Ну, поздоровайся же. А то барышня не захочет остаться у нас и придется отдать тебя в пансион. Да. Что вам надо? Эрнест, ну, прошу тебя. И даже приказываю. Исполни долг вежливости и поздоровайся с мадемуазель Тибу. Ну, поздоровайся, поздоровайся, поздоровайся, ну, поздоровайся дружочек. А что я тебе дам, мой красавчик? Вот, если будешь умницей, поздороваешься, тогда получишь поздорование. Yes. Будешь умницей, пеняй на себя. Yes. Поздоровайся же, мальчик. Ну, я не хочу. Моему золотенькому мальчику хотелось обезьянку, мартышечку. Так не получишь ты мартышечку. Не получишь. Моему золотенькому мальчику хотелось живую гадюку. Так не получишь ты живую гадюку. Моему золотенькому мальчику хотелось двухглавого теленка. Так и не получит он двухглавого теленка. Что это значит, мадемуазель? Ох, Какая умная. Да. Захочу мартышку, и будет у меня мартышка. Вот. Захочу, так буду разводить гадюк и совать их вам в постель. В постель, Эрнест. Очаровательные дитя. Богатая натура. Ну чего вам? Ну чего мне спать не даете? Ну зачем в мою спальню влезли? Мало что ли вам комнат в доме? Уходите все. Ну, пошли, уходите не надо, не надо надо его волновать. уходите. Пошли, уходите! Уходите! Уходите! Секунда! Да! Секунда, останешься здесь? Хорошо, мой милый, хорошо. Ты будешь здесь сидеть до тех пор, пока я не усну. Хорошо. Только не сморкайся. Не души? Пойдемте, мадемуазель. Секунда побудет с мальчиком, а потом она спустится к вам и поможет развязать чемодан. Не нужно, мадам. Я уеду с 10-часовым поездом. Что? Только будьте любезны распорядиться, чтобы мой багаж доставили на вокзал. Мадемуазель, что вы? Не уезжайте! Да как же это возможно? Ну неужели вы нас покинете, мадемуазель? Я. Я вам удвою жалование. Да, да, да. Пусть это будет безумие, но я все-таки удвою. Если вы даже назначите мне тройное жалование, я все равно не останусь. Ну, начала погибнем. Да, мы погибнем. Я, я совсем измотался. У меня ведь больное сердце. Доктора говорят, что-то Саорты, неладно, а попросту сказать того и гляди. Разорвется сердце. Господи. Что же будет делать мой зять, эм. когда останется один с Эрнестом, бедняга? давай ну Мальчик с годами, возможно, станет умнее. А кроме того, почему бы не попытаться отдать его в пансион? Что? В пансион? Да для того, чтобы он там задержался, надо его отдать не в пансион, а в исправительное заведение. Что Секунда, <insan> перестань кричать! <с Adolfan> Эрнест, замолчи! Несчастный мальчик. Он-то больше всех нас достоин жалости. Да, да, да, да. По моей вине он стал таким. Ох. Да, да, по моей вине. Послушайте... Может быть, еще есть возможность? меня все согласны. Ну, что, что На все. Нет, вы не решитесь. Скажите. Так, скажите. скажите все Никогда вы на это не пойдете. Нет, Но... я. я готов на все. Но хотите еще вам прибавлю жалование. Ну что вам стоит? Ну скажите, ради Да, Бога. правда. Господин Ромазиль, скажите, у вас есть еще где-нибудь дом? Дом? Да. В сорока километрах от Миласа? Конечно. В имени кустистая есть охотничий домик. И если бы не наш озорник, то я бы теперь был бы уже там, потому что вскоре начнется перелет вяхерей. Так вот что я вам предлагаю. Да, завтра утром уезжайте в свое кустистое все трое. И вы, и госпожа Гарус секунда поживите там некоторое время. А я стану с Эрнестом одна. Одна? С Эрнестом? Да кого же это Эрнесту будет жить без отца, без меня, без своей кормильцы? Да что вы такое выдумали? Ну вот, видите, я же говорила, что вы не согласитесь, однако это единственное средство. Почему бы нам не согласиться? Я одобряю ваш план, что? мадемуазель. Пока мы будем находиться здесь, вам не удастся сладить с Эрнестом. Что он говорит? Да-да. Бедненький наш озорник, ведь он так привык к нам. Кто же его по утрам одевать будет? Кто ему хлебца отрежет, кто ему грушу очистит, кто посмотрит за ним, позаботится, чтобы он не простудился? Нет, нет, он этого не сделает. Он не бросит своего злючку, которого на смертном одре поручила его заботам моя дочь. Я вас отлично понимаю, мадемуазель Тиборг. Ваш проект именно своей смелостью внушает Ой. мне доверие. Мы все трое уедем Ой. завтра Ой. утром, да-да, и не вернемся. Пока. Пока вы не сочтёте это для себя удобным. Нет, он рехнулся. Он рехнулся. Бедняжка наш! Бедняжка! Иди сюда! Я не хочу! Ой. Не хочу! Не Эрнест! Ну, эрнест! мадемуазель Тибо, Есть еще одно обстоятельство. Особенно труден будет самый момент отъезда. Ужасно, ужасно! Эрнест устроит такую сцену. Никакой сцены не будет, если вы уедете без шума и криков, пока он еще спит. Как так? Даже не поцеловав не его на поцелов... Я прошу вас этой жертвы. Нет. Ну. М да. А? Могу ли я рассчитывать на помощь прислуги? Мне бы хотелось держать ворота на запоре, чтобы мальчик не мог выйти без моего разрешения. Все бы не можете. Садовник Костаньей ненавидит мальчика. Да для него мучить заодно с вами нашего невинного ангелочка будет одно удовольствие. Завтра! Завтра, мадемуазель, мы очистим дом Ох, к восьми часам утра. Да-да. И вы сможете без помех приступить к делу. Костанье к вашим услугам. Всего хорошего. Боже Всего хорошего. Доброе утро, Кастаньи! Здравствуйте, мадемуазель. Вы прибили решетку на окно, господина Эрнеста. Все сделаем, мадемуазель, как вы велели. Благодарю вас. Слышите? Это Пусть утро ребенок посидит один. А завтрак я ему принесу сама. Хорошо. Если буду нужен, мадемуазель, кликните. Хорошо. Доброе утро. Здрасте. Я принесла вам завтрак, Эрнест. А чего вы лезете не в свое дело? Живо, позовите мне секунду. И что это такое вы мне принесли? Кофе с молоком? Да. А мне всегда дают кофе с молоком и шоколад. Потому что неизвестно еще, чего мне захочется. Шоколад вы больше пить не будете. Он действует слишком возбуждающе. С сегодняшнего дня мы займемся вашей печенью. Я хочу, чтобы мой ученик был совсем здоров. А кто здесь распоряжается? Я? Вы? Для начала неплохо. Только я папе, пожалуйста. А он вам покажет, как называть себя хозяйкой. Я вполне понимаю, что вы удивлены, бедное мое дитя. Но отец передал мне все свои полномочия. Советую вам одуматься. А решетка. Кто посмел? Я хочу быть уверена, что вы выйдете из спальни только через дверь. А где папа? Где все? Уехали. Как уехали? До вечера? До тех пор, пока вы не станете хорошим мальчиком. И вы надеетесь, вам удастся меня одолеть? Я вовсе не собираюсь вас одолевать, Эрнест. Я хочу только, чтобы вы стали таким же мальчиком, как и все прочие. Счастливым мальчиком. Я только тогда буду счастлив, когда вы уберетесь отсюда. И надеюсь, уберетесь вы быстро. Вот возьму и вообще с постели не встану. И не буду мыться, одеваться, погоду вы не смоетесь отсюда. Для того, чтобы умереть с голоду, Эрнест, требуется немало мужества. А кто вам сказал, что я собираюсь умирать с голоду? Как же так? Если вы не хотите спускаться в столовую... А мне будут сюда и обед, и ужин приносить. Вот сейчас прикажу, и все. Хочу вас заранее предупредить, что мальчик ваших лет Исполняет приказания, а не отдаёт их. Это мы еще посмотрим. Нечего смотреть. В установленные часы вам будут подавать еду в столовую. И утренний завтрак тоже. Скажите, а если я к еде не прикоснусь, значит, я умру? Ну, до этого еще далеко. В случае необходимости мы можем прибегнуть к искусственному питанию. К искусственному питанию? Вот вам! Проголодаетесь, спуститесь вниз. Так. Мадемуазель, что это он наделал? Что это за грохот? Бросил поднос на пол. А -а -а. Ой. Ничего, ничего, ничего. Агюстина? Да, мадемуазель. Как вы полагаете, если Арнест очень проголодается, он выйдет вечером или ночью? Хм. Трудно сказать, мадемуазель, что ему взбредет на ум. Вот о чем я вас попрошу, Агюстина. Да. Все продукты отсюда уберите в погреб. В погреб? Да. Банки с вареньем, маринады, окорока словом, все съедобное. Вы а -а -а. меня понимаете? А, -а, а Как же не понять? Все сделаю так, чтобы крыса и та корочки не отыскала. Ну что ж, подождем ночи. Подождем. Она будет свеча. Ты да что? Кусок хлеба? Ты да еще с сыром? Из жалости оставила гадина. Динга? Динго! Ах ты мой пес! Откуда ты такой грязный. Эх ты мой. Что это? Записка никому. Интересно. Так, любимый мой злючка, бедный мой обожаемый цыпленочек. Цыпленочек. Я уверена, что Динго доставит тебе эту весточку потому что она поумнее людей. Ты у меня умный. Пишу тебе, чтобы ты знал, твою секунду везли силой, а твоя бедная бабуся заболела с горя. Но твой папочка так радуется, что наконец-то может охотиться на вяхерей, что и думать забыл о своем сыночке. Если тебе уж очень невмоготу, Надеюсь, у тебя хватит смелости убежать из дому. Из дому убежать? Беги прямо к мадам Гадран, Она тебя примет и даст тебе поесть. Мне удалось перед отъездом послать ей записочку. Твоя кормилица по гроб своей жизни сегонда. Как бы не так. Пускай не воображает, что я пойду к этой Гондранше. Динго, ой, грязный. Что с тобой? Динго? Кровь? Ты ранен? Динго! Динго ранен! В чем дело, Эрнест? Что такое? <свят> Почему у тебя в крови сорочка? Ты ранен? Это не я, это Динго, он околеет. Ах, так это Динго. Мы сейчас сделаем ему перевязку. У него горячий нос, значит, у него температура. Помоги мне, Эрнест, принеси бинт. А где он? Там, в аптечке. Скорее, Эрнест. Сейчас. Нашел? Вот, пожалуйста. Так. Вот, сейчас мы ему перебинтуем лапу. Держи, Эрнест, помогай мне. Держи его лапу. Вот так. Ему не больно? Нет, что ты, ничего. Ух ты, мой хороший. вот Так. А да. он не околеет? Да нет, Эрнест, что ты, все будет хорошо. Ну, держи. Так, сейчас мы его задержим. Вот, ух ты, мой хороший. Так, Доброе утро, Эрнест! Как спалось? Никак. Хм. Если захочешь есть, то завтрак на столе, в столовой. Ладно. <связь> а, А я занялась уборкой. Ну что, ничего, все хорошо. Если он будет требовать завтрак, не входите к нему. А? Понимаю, Агюстина? Да, Агюстина! Скажите, Агюстина. Эрнест берет уроки музыки. Что вы? Никаких уроков он не берет. Но вот в дождливые дни с самого утра садится за пианино и всех домашних до белого колени доводит. А их папаша твердит, что нет шума надоедливой музыки. Эх, как это, Эрнесту, и в голову не приходит попросить у отца патефон или проигрыватель. А ведь он только музыку и любит. Да? Да. В церкви он сидит, не шелохнется, только потому, что там поют. И это единственное место, где он сидит тихо. Так, церковь поют? Хорошо. Да? Благодарю вас, это очень интересно. Хорошо. Ничего, все хорошо. Вы, кажется, собирались идти в лавку? Да, я сейчас иду, думаю. Идите, идите. Не забудьте купить мясо на завтра. Хорошо, хорошо, мадемуазель, иду. Доброе утро, Агестина. Доброе утро всем, Мизао. Ну, как там у вас? Что? Новая губернантка. справляется? Да. И все в порядке? Все. Все хорошо. Интересно. Здравствуйте, мадам-мадам. Здравствуйте, Агестина. Вы не к Нет, сначала забегу за овощами, а потом к нему. Что у вас? Как дела? А что такое? Ничего. Как ничего? А Эрнес? Эрнест? Хорошо? Хорошо? Нет, нет, господин Лукрок, мне вот от этого куска. Вот, вот, Пожалуйста. А, Гюстина, здравствуйте. Здравствуйте, господин Лукрок. Вам филе или что-нибудь другое? Да, сейчас я вам скажу. Что-нибудь на суп. А, пожалуйста. Пожалуйста. Вон тоже кусочек хороший. Э, прошу, пожалуйста, пожалуйста, что у вас там дома делается? А, все хорошо, господин Лукрок. Мальчишка начинает слушаться, мадемуазель. Будьте уверены, она сделает из него человека. Конечно. Если ребенка не кормить, так он все сделает ради корки хлеба. Бросьте вы болтать, мадам Годран. Вы-то откуда знаете, кормит его или нет? Знаем. В нашем миласе могут и пострашнее выдумать истории. Прошу вас. Благодарю вас, господин Лукрок. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего, мадам Годра. До свидания. Счастливого вам болтать. Нет, вы слышали, господин а? Доброе утро. О, доброе утро, мадам Доброе утро. Доброе вы утро. слышали? Что случилось, мадам? Это приезжая все таки справилась с этим мальчишкой. Колдунья она, я же вам да. Ну и мысли у вас просто-таки средневековые. Сейчас колдуней нет. Нету колдуней? А в газине кто по-вашему орудует? А колдуньи ждано, которая мне три бородавки вывела. И потом колдунья она или нет, неужели Ромозили хотят, чтобы над их мальчиком измывать? Вот именно. Ну что она не в свое дело мешается? Ну посудите сами, господин Лукрок. Да, да, в самом деле. Пусть не воображает, что мы ей позволим нашего злючку замутить. конечно. Ведь он нам всем дорог. В конце концов, это наша миласская достопримечательность. Да, я вам скажу по секрету. На большом листе она строчила письмо Сигонь. Уже! Из этого письма они узнают страшную весть. Я все. Все написала угу. и как она его голодом морит и что он так ослабел что с постели не поднимается Правильно? и вообще что в это дело вмешаются жандармы очень да хорошо. правда я еще в этом письме упомянула что Сигонда мне осталась должна запуговиться и шнурок она меня брала в среду но не в этом суть О, сама госпожа Горуст прикатилась очень, очень хорошо очень хорошо Здравствуйте, господин здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, мадам Здравствуйте, здравствуйте. мадам. Здравствуйте. Мы с Секундой не вытерпели и приехали взглянуть на Эрнеста. Ведь как мне говорить, все-таки человек чужой. Очень хорошо, что вы приехали, госпожа Горуст. Сейчас же едем туда, вы увидите. Что? Вы увидите. Что-нибудь произошло. Он заболел, мой О, Эрнест. Поехали. Поехали, госпожа Гарус, там узнаем. Поехали. Что она с ним делает? Поедем, да. дети. Да, поехали, Поехали. Поехали, дети. Поехали, поехали. поехали. поехали. поехали. поехали. Интересно, придёт он или не придёт? Почему вы перестали играть? Ах, вы здесь, Эрнест. Не стану же я играть для вас. А вы не можете мне запретить слушать. Пианино мое, Конечно, ваше. А играть я больше не буду. Никогда не будете? Играла бы после каждого урока, если бы вы стали учиться. Но раз учиться вы не желаете. О, уже два часа. Вспомните-ка наше расписание. До трех вы занимаетесь. А в три часа, если вы проявите добрую волю... Нет, сейчас. Прошу вас, сейчас. Урок быстро кончится, Эрнест. А ведь мне надо вам столько рассказать за уроков. Сейчас. Очень прошу вас. Я буду ждать вас в классной. Куда же вы? Мне нужно чинить карандаши. Пожалуйста. Вы это можете сделать сами, Эрнест. Тихо, тихо, necessary... тихонько, тихонько. Дверь в столовую открыта. Накрыто-то на двоих. И даже десерт был. Да. Пирожные, компот, компот. Смотрите сами на тарелки. А может она вовсе не с Эрнестом обедала? Когда ты сама себе хозяйка, от чего не пригласить гостей? Уж эта салфетка моего злючки ел он. Тут ошибки быть не может. Только голод наш и может так измазать салфетку, что потом не отстирать пятен. Хоть всю округу обыщите, а да что округу? Во всем департаменте не найдете другого, который бы столько изводил салфеток и скатерти. Тиш, тиш, тиш, тиш, тиш, тиш. Госпожа Горуст. Идите сюда. Они в классной комнате. Смотрите, рядом с ней примостился Эрнест. Волосы у него аккуратно расчесаны да. на пробор, А воротник матросской куртки без единого пятнышка. Миленький ты мой. Моё сокровище. Ой, что вам здесь нужно? Вот они и помешали. Продолжайте, мадемуазель, продолжайте. Эрнест, так-то вы встречаете вашу бабушку и Сегонду. Извольте их обнять. Слышите? Ну, здравствуйте все. Мадам Горост, вы что-нибудь забыли здесь? Ой. Нет, нет, нет, мы, мы, за, мы зашли по дороге. На да минуточку. минуточку, сейчас идем, чтобы посмотреть. Да, да, да. да, да. да. да мы, мы сейчас уйдем. Можете побыть с Эрнестом весь перерыв. О, merci. Как? А как же музыка? Я сыграю вечером после обеда, а почитаем поменьше. Боже, Эрне... Эрнест будет О, читать. Мы хотели сегодня... Прочитать первую главу Гиктора Малого без семьи? Хорошо. Я разрешу вам лечь попозже. Конечно, при условии, что вы будете ласковы с бабушкой секундой Агустина? Да, мадемуазель. Ох, сколько вас! Здравствуйте, мадам года! Здравствуйте. Давно не виделись. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Обедаем ровно в три Само собой, разумеется, Вы, кажется, что-то хотели сказать, господин Лукро? Uh, так нет, барышня. Или нет, правда? Хотел, хотел. Разрешите вас поздравить от имени всего Миласа. Я ведь все время твержу, что вы женщина сильная. И нечего по внешнему виду судить. Uh, всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. До свидания. А мы, Эрнест, за то, что вы хорошо себя вели, займемся музыкой. Идемте, идемте. Ну, тише, да, только тише. Хорошо, тихо. хорошо. Тихо. Осторожно. Закройте дверь. Да-да, закройте дверь. Ну что, мадам Годран, вот уж действительно. Вы попали пальцем в небо. Пальцем в небо. Значит, по-вашему, если злюка немного изменился, так значит, это все. Да. А я вам повторяю, околдовала она его. Никогда вы меня не разуверите. Безусловно. Я вам говорила, что она как-то. Конечно. Увидите, мы еще таких страстей наглядимся. Очень возможно, мадам Годран, когда узнаем, что Эрнест Стал лучшим парнем в Миласе. Да-да. <смех>